взгляните в глаза своим страхом. У большинства из нас имеются кое-какие демоны в голове. У некоторых их целая армия. Они таятся в засаде, поджидая удобного момента, а потом снова и снова начинают нашептывать вам о чем-то дурном, страшном или печальном. Мы впадаем в беспокойство и панику, а ими как раз и питаются эти мелкие твари. Чтобы выжить, Демонам нужно заставить вас чувствовать себя плохо. Вы пытаетесь заткнуть уши, но это не помогает. Они ведь в вашей собственной голове. Вы просите их уйти, но они только еще громче хихикают. У вас против них нет никакого оружия. За исключением одного. Единственная вещь, которая заставляет ваших демонов сжаться по углам и прятаться в самые темные и глубокие ямы, это позитивное мышление. Ему они противостоять не могут. Конечно, когда вы стараетесь защитить свой рассудок от орды демонов, сложно собрать радостные мысли и образы. Поэтому вы всегда должны быть во всеоружии. Если в вашей голове обитают демоны, разработайте собственную систему успокаивающих и ободряющих мыслей, чтобы бороться с ними. У большинства людей есть некое счастливое место, куда они могут мысленно отправиться, обставить дом мечты, вспомнить о чудесном событии, спланировать придуманные свидания, неважно что. Лишь бы лично для вас это работало. Иногда достаточно какой-то отвлекающей темы, которая способна занять ваш мозг. Если такой маневр сработает, демоны не пролезут с заднего хода, когда вы будете смотреть в другую сторону. Вполне возможно, что ваши демоны бросаются в атаку в какие-то конкретные моменты. В два часа ночи, когда вы переработали, прямо перед поездкой к маме. Если так, то укрепляйте защиту из положительных образов ближе к наступлению таких моментов. Эти счастливые или просто отвлекающие мысли вы можете менять так часто, как вам захочется. Главное, чтобы у вас всегда была на готове хотя бы одна мысль. Не отказывайтесь от нее, пока не подготовите следующую к действию. Чем эффективнее вы будете отбивать атаки демонов, тем слабее они будут становиться. Это естественно. Демоны не настолько хитры, они выползают в определенное время или когда местность становится особенно неровной. Если вы сможете удерживать их в узде, они, скорее всего, не смогут изменить тактику и начать набрасываться на вас в другие моменты. Но если даже демоны это сделают, вы будете готовы к такому повороту. Постепенно, если вы сможете заставить себя не поддаваться им, а встречать их позитивными мыслями, они ослабнут и оставят вас в покое. Некоторым людям нужна профессиональная помощь, чтобы надежно укрепить свою оборону. И это нормально. Некоторым так и не удается избавиться абсолютно от всех демонов, но они снижают их натиск до приемлемого уровня. Отдельные люди прощаются с ними навсегда. Правило 30. Дурных мыслей можно избегать.